Протестовали против розгины всевозможных собраний, главным образом среди земских деятелей. Уже с начала 80-х годов земские собрания стали предъявлять ходатайства об отмене телесных наказаний. Одни требовали отмены экзекуции для окончивших курс в сельских школах, другие, более либеральные, для всех вообще крестьян. В ходатайствах указывали на вредные последствия розги Она не исправляет провинившегося, а жесточает его. И приводит к отчаянию, апатии к жизни и труду, унижает человеческое достоинство, укрепляет грубость нравов, развращает людей. порка является, наконец, важным тормозом в развитии сельского хозяйства, так как благодаря существованию этого наказания из селений уходят в города и даже переходят в другие состояния все те грамотные крестьяне, которые сознают свое человеческое достоинство и всю нравственную тяжесть гибельного телесного наказания. В течение десяти лет 14 земских собраний Возбудили вопрос об отмене телесных наказаний. И к чести их нужно сказать, что лишь одно Сингелеевское земство в Симбирской губернии высказало просьбу о сохранении розги. Официальное признание телесных расправ давало повод к ужасным злоупотреблениям закона. Вот, например, случай, ясно доказывающий развращающее влияние таких экзекуций на население. В 1896-97 годах в селе Туровки при Луцкском уезде окей помещицы Фриц Август Баран объявил себя мировым судьёй. Разбирал дела рабочих, приговаривая их обычно к телесному наказанию, при котором давалось 25-40 ударов кнутом или пучком розок из колючей акации. Исполнителями были два рабочих, называвшиеся катами. Они насильно тащили провинившихся в суд и, не желающих подчиниться приговору, связывали и секли. Экзекуции бывали очень продолжительные, иногда около получаса. подвергали такой расправе всех без изъятия, даже шестнадцатилетних девушек. Баран всегда наблюдал порку, если он замечал, что её исполняют с недостаточным мусердием, то сам наказывал не только приговорённых, но и катов. Лишь при существовании освещённых законом телесных наказаний могли создаваться и процветать подобные явления. Тёмной крестьянской массе трудно было разобраться, кто имеет право драть им спины, и кто не имеет. Этим пользовались господа бараны.